Глава вторая. Обыкновенный голландский мальчик. Когда мы устроились на террасе, я спросил у Блейка, почему он скучает, вспоминая свое роттердамское детство. «Ну, разумеется, по родителям», — ответил он, — «в первую очередь по матери. Я был очень к ней привязан, и она очень любила меня. Я унаследовал ее характер». Он родился в голландском портовом городе 11 ноября 1922 года в день перемирия. Его отец Альберт Бихар, представитель зажиточной еврейской семьи в Константинополе, служил в Первую мировую войну во французском иностранном легионе и в Британской армии. После службы на Западном фронте водителем и военным курьером на мотоцикле от осколков шрапнели на обеих щеках, у него остались глубокие шрамы а в газовые атаки сильно пострадали легкие. Месяц спустя, после перемирия, армия направила его в Роттердам, где он помогал высылать британских военнопленных на родину. Здесь он и познакомился с матерью Блейка. Уже взрослый Блейк будет рассуждать. «Если бы эрцгерцога Фердинанда не застрелили, я бы не появился на свет». В какой-то момент Альберт Бихар обзавелся британским паспортом, и его сын появился на свет британским подданным. По пути в муниципалитет Альберт в порыве любви к новой родине решил назвать мальчика не якобы, как они с женой планировали, а Георгом, именем которое сам Блейк всегда недолюбливал и от которого в дальнейшем отказался. В воспитании сына и двух дочерей Альберт, похоже, не придерживался ни британских, ни еврейских традиций. Пока Альберт был жив, Джордж ни разу не бывал в Британии, да и его отец плохо знал эту страну. Впрочем, и в Нидерландах Бихар так до конца и не освоился. По-голландски он почти не говорил, а его дети, разумеется, пока были маленькими, почти не знали английского. Блейк на всю жизнь запомнил момент, когда он силился понять, о чем же просит его отец на смертном одре. Возможно, так зародилась его иступленная страсть к языкам. Георг Бехар так и не стал гражданином Нидерландов, но рос как обыкновенный голландский мальчик под надзором матери-голландки, протестантки и представительницы средней буржуазии Катарины Бейдервеллен. Семья жила на небольшой улочке в историческом центре Роттердама. Георгом родные мальчика не называли, предпочитая ему голландское семейное прозвище Пок. В 1967 году письмо матери, в котором Блейк сообщал ей, что сбежал из британской тюрьмы, он подписал Пок. После того, как Блейка разоблачили как предателя, журналисты отправились на поиски людей, знавших его еще ребенком — Так появился портрет серьезного, вежливого, умного, добросовестного, честного и довольно одинокого мальчика. Дина Регорд, работавшая горничной в их доме, вспоминала, как юный Георг, облачившись в черное платье и черную шляпу матери, колотил по столу игрушечным молотком, изображая судью, выносящего приговоры к длительным тюремным срокам самой Дини или своим младшим сестрам Адель и Элизабет. Сестра Дина Юханна, занявшая место горничной в 1938 году, вспоминала, что Георг был разговорчивым подростком. Он любил пародировать. Пародировал Гитлера и адвокатов. Он и сам хотел быть адвокатом, по его словам, или пастором. Порой он расхаживал перед большим зеркалом дома, читая проповеди воображаемой пастве. Как Блейк сам позже описывал, Он воспитывался в буржуазных кругах, консервативных и, можно сказать, религиозных. Первой его книгой стала иллюстрированная детская Библия, и в детстве он был одержим библейскими историями. Он собирался стать домини, священником Голландской реформаторской церкви. «И совершенно сбился с этого пути», — сказал я. «Слово «сбился» тут не очень подходит», — ответил Блейк. «Скорее, меня с этого пути сбили». «Кто или что именно?» — спросил я. «Обстоятельства?» Семья матери Блейка принадлежала к арменианской церкви, либеральной и элитной разновидности протестантов, верившей, что Господом предопределено не все происходящее. Арменианцы верили в свободу воли человека. Но Блейк в детстве стал сторонником строго детерминистской ветви кальвинизма — Который, как и его манеры говорить, в современных Нидерландах уже почти нигде не сохранилось. Он просто не мог понять, откуда у человека может взяться свобода воли. В конце концов, все предопределено Богом. Блейк, вероятно, увлекся этой идеей во многом из-за того, что, как и многие голландцы его поколения, вырос, боготворя королевскую семью Нидерландов, династию Аранских. Как представлялось этому набожному мальчику, члены королевской семьи исповедовали строгую форму кальвинизма, почти не допускавшую свободу воли. На самом деле, его верность религии аранских объясняется не столь однозначно. Вероятно, он почерпнул ее из детской литературы кальвинистско-националистического толка. Тем не менее, в детстве у Блейка сформировались свои взгляды на религию, которые однозначно относили его к лагерю фундаменталистов. Мой тогдашний выбор вел к искренней вере в предопределение, а позже и к детерминизму. Свой реализм он сохранит до самого конца. Когда на даче я попросил его назвать своих любимых исторических героев, то ожидал услышать перечень имен искренних борцов за коммунизм, вроде Розы Люксембург», а он произнес «Вильгельм Молчаливый, королева Беатрикс, а здесь Екатерина Великая». Вильгельм Молчаливый возглавил восстание голландцев против испанцев в XVI веке. Вильгельмина была королевой в детстве Блейка. Во время Второй мировой войны она обращалась к оккупированному народу в выпусках Оранского радио из Лондона. На кухонном столе Блейка в день нашей встречи лежала книга «Подарок Сауэра в честь 70-летия, еще занимавшей престол королевы Беатрикс». В какой-то момент Блейк перестал считать, что Иисус — Сын Божий. Как бы то ни было, всю свою жизнь он продолжал верить в предопределение. Он сказал, что единственной молитвой, никогда не терявшей своей значимости для него, были слова «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». Его автобиография носит детерминистское название «Иного выбора нет», и шпионские байки в ней перемежаются начиненными кальвинизмом теологическими пассажами. Блейк пишет, «Я думаю, что есть оправдание тому, кто говорит, вы не можете наказать меня за грехи, потому что они заложены во мне, и я не властен над ними». Но Блейк не верил, что люди должны просто сидеть и ждать, пока Господь явит им их судьбу. Напротив, они должны сопутствовать его воле, самостоятельно принимая решения. Его дотерминистское мировоззрение, единственное, что он сохранит на всю жизнь, сыграет решающую роль, когда он столкнется с коммунизмом. Блейк рассказал мне, что он помнил об отце. У него был небольшой завод, производивший рукавицы для работников Роттердамской судоверфи И он уходил из дома ранним утром, а возвращался около восьми вечера. Тогда он заходил к нам в спальню, укрывал одеялом, целовал на ночь, и только там мы с ним и виделись. Он не отличался крепким здоровьем, потому что был ранен на войне, отравился газом. Поэтому он никогда не играл в нашей жизни столь значительной роли, как моя мать. В 1929 году дела Альберта Бихара пошатнулись из-за краха на Уолл-стрит. В 1936 году, когда Джорджу было 13, хронические болезни Альберта наконец дали о себе знать. До сих пор мальчик еще ни разу не встречался с родственниками отца. Они порвались с Альбертом после того, как тот женился на христианке. Тем не менее, судя по всему, Альберт сказал жене обратиться после его смерти за помощью к его сестре Зефири из Каира. Катарина Бихар так и поступила. Зефира, вышедшая замуж за богатого банкира Даниэля Куриэля, ответила ей. В ее письме сообщалось нечто ошеломившее Джорджа. Альберт был евреем. Эта новость пошатнула самовосприятие Джорджа. Альберт давно скрывал свое еврейское происхождение. В британской армии он называл себя католиком, роттердамским властям говорил, что он лютеранин, а в обществе представлялся англичанином, но не евреем. В письме Зефиры таился еще один сюрприз. Она приглашала Джорджа пару лет погостить у них в Каире. Катарина, обедневшая после смерти мужа, это предложение приняла. Сам Джордж жаждал приключений.